«Во тьме Адлит и трое товарищей шли к холму на четвереньках, освещая землю сияющими камнями, они искали доказательства, о которых говорил Адлет. От сражения осталось множество следов, остались и телок Йома, и дротики, что метал адлет, и пули Фреми и отпечатки ног Моры, и следы ударов хлыста Ролонии. Изучая их, Адлет рылся в воспоминаниях и искал место, где будет доказательство. Он тщательно обыскивал местность, копаясь в кустах и шаря пальцами по песку». Им нужно было вести себя осторожно. А и остальные искали что-то невообразимо маленькое. Если его нечаянно напугать, оно может и улететь. А ещё его можно было нечаянно раздавить. Приближалось уговоренное с морой время. Адлит оторвал взгляд от земли и посмотрел на запад, думая, как там его товарищи, и остался ледгуний в барьере. не -а". После десяти минут поисков Ханс всё громче выражал недовольство. «Тише! Враг должен вернуться!» «Я исчерпал все терпение. Я ненавижу эту скрупулезную работу больше всего, аня!» Сказал Ханс, рухнул на землю и развалился на ней. Не обратив внимания, Адлет продолжил поиски. «Адлет, о чём ты думаешь? Что ты вообще ищешь? Объяснение будет тратой времени. Но ты что-то придумал. Это ответ на тайну Дгунея, да? Просто скажи, что да!» Но это нельзя было назвать ответом. Вспыхнувшая в голове Адлета идея казалась нелепой... И пока он своими глазами не увидит подтверждения, он себе не поверит. «Хватит искать. Давайте вернёмся. Я беспокоюсь, что происходит там». «Всё хорошо», — ответил Аралония. «Там же Мора. Если что-нибудь случится, она с этим справится». Аралония, почему ты так сильно доверяешь Море? Она ведь подозрительна». «Она прекрасный человек. Чтобы она была врагом. Невообразимо». Ханс не ответил, а продолжил лежать на земле, почёсывая шею. Мора заметила вторым зрением что-то необычное. Семь кьема приблизились к вечному цветку и остановились там, где начинался его барьер. «Чего вам надо?» «Дгуния сама приказала нам помочь тебе убить одного из героев шести цветов», говорил человекоподобный кьема, сделанный из камня, который с Дгонеем раньше общался. «Дгуния так хорошо подготовился?» Удивилась Мора, а по телу пробежал холодок. «Нам пришло истратить время, чтобы прийти сюда, но Дгуния сама этого хотел», «Он видел, что ты принесла Фрэмми». Мора показала Кьёма кулак и холодно сказала. «Покиньте это место немедленно. Идите к южному пику горы и притворитесь мёртвыми. И ждите там моих приказов». «Ты все ещё их не убила? Почему?» «Я не должна вам отвечать». «Ты не хочешь спасти дочь?» «Если вы слушаетесь моих приказов, я не буду убивать одного из цветов. Если вы скажете, что я седьмая, я сдамся. Это понятно?» Кьёма смотрели на неё. Мора не знала, хорош ли был хум, но она верила, что они думают о приказах и о том, чего она хочет ими добиться. «Мы выполним твои приказы. Ждём твоих указаний. Идите быстрей. Или хотите умереть здесь?» Кьяма тут же сдвинулись с места. «Итак, Чама слышала выстрелы. Они должны скоро прийти. Мне нужно скорее приготовиться». Дгуней говорил, что осталось лишь два дня, а для Адлиты остальные были заняты загадкой Отгонея. А Чама всё ещё не подозревала её, так что эта ночь будет её единственным шансом. Ей нужно было сделать многое, ей нужно было лишить сил Фрэмми и Чама, ей нужно было заманить Адлета и остальных и разделить на две группы. А потом они с Райлони сделают так, чтобы наедине с ними осталось только жертва, они сразятся и победят. Если она всего этого не сделает, план провалится. Мора заметила, где была Чама вторым зрением, она была в окружении пяти Джума, а на огромном джума слизне она двигалась вперёд. «Фрэмми, ты убила бабуля!» Чама направлялась туда, где был дгуня и когда барьер еще был там. Но она не нашла там никого и растерялась. «Бабуля, ты где? Ты умерла?» Она приказала Джума обыскать землю, пока двигалась дальше на огромном слизне. Тем временем Мора оставила Фрэмми в пещере. А потом она вытащила из сумки металлический флакон и раздавила его, разливая на все вокруг. Мора раскидывала землю, чтобы жуткость распространилась по пещере. «Бабуля, ты правда умерла?» «Дура! Почему ты умерла?» Вторым зрением Мора видела, что Чама всё ещё ищет её. «Тупица! Бездарность! Слабачка! Ничтожество! Глупая бабуля!» Мора не знала, ругает ли её Чама или так выражает свою тревогу, но всё равно улыбалась. И тут Чама что-то поняла. Она приподняла юбку и посмотрела на метку на своём бедре. «А, так ты жива!» Казалось, Чама всё же вспомнила, что со смертью героя исчезает лепесток на метке. Холодный подпор шип Мору. Она должна была сделать самую сильную, святую и беспомощной. Если удача не повернётся к ней лицом, Мору просто убьют на месте. Мора использовала силу горного эха и взревела. «Адлет! Чама! Вернитесь! Это ловушка! Бабуля!» Из-за эха слова Моры достигли только Чама, а и остальные были в недосягаемости. «Где? Где ты? Вечный!» Мора оборвала себя, сказав только одно слово Как Мора и думала, Чама направила всех Джума разом к вечному цветку. Мора укрыла одежды и сияющий цветок, а потом погасила заклинанием свет в камне. «Бабуля, что случилось?» Чама двигалась к барьеру вечного цветка, увидев, что вокруг никого нет, она направилась в пещеру. «Не подходи, Чама!» — крикнула Мора. Чама остановилась на входе в пещеру. «В чем дело, бабуля? Почему здесь так темно?» «Не подходи и не зажигай свет!» «Что случилось?» Мора не ответила, ей нужно было тянуть время. Чама не заметила, что Мора распылила вещество в темной пещере. Это было лекарство, что для Мора сделала Тоула. Вообще-то лекарство подавляло боль в ранах, защищало тело от инфекций, она уже могла использовать его в медицинских целях. И она уже пользовалась им, когда Адлет был жестоко ранен на шитании. Тоула растерянно склонила голову, когда Мора заказала у неё так много этого лекарства, оно было очень сильным. Даже щепотка, растворенная в воде, была эффективной дозой, но если такая жидкость попадала в тело, а не на кожу, она могла и ранить человека. К тому же это лекарство высасывало силу, а эффект напоминал опьянение. Если вдохнуть испарение, этого хватит, чтобы лекарство прокинуло человека. Тула сказала Море, что такое сильное лекарство не стоит брать на землю воющих демонов, но Мора спрятала опасное вещество в металлический флакон и принесла с собой. Чем не должна зажигать свет? Что это значит?» — спросила Чама. — Не входи, ничего не делай. — Потому Чама и спрашивает, что случилось? Мора не осмелилась сказать что-то конкретное. Ей нужно было держать Чама на месте, чтобы она надышалась испарениями и получила нужный эффект. Мора много раз использовала это лекарство на себе, вырабатывая сопротивление этому веществу, чтобы оставаться в сознании, когда придёт время. И час настал, все её приготовления приведут к финалу этой ночью, в день, когда она убьёт одного из героев шести цветов. «Я удерживаю это так, что не подходи!» «Прости, бабуля, но Чама не может стоять и ничего не делать!» Сказала Чама и медленно вошла в пещеру. Мора скорчилась на полу пещеры, из тьмы глядя на Чама. «Что ты сдерживаешь? Где Фрэми?» Фрэми сбежала. Чама остановилась и уставилась на Мору. «Эй, бабуля, что-то не так!» Она заметила, но слишком поздно. Мора встала и изо всех сил ударила Чама... Та попыталась отскочить, но ноги подкосились, и она упала на землю. Джума напали на Мору. В то же время слизняк Джума прыснул ядом, а Джума и вцепились в Мору щупальцами. Её тело горело, руки обивали щупальца, но Мора схватила Чама за горло. Она должна была ждать снаружи по двум причинам. Во-первых, там лекарство подействовало бы на неё сильнее всего. Во-вторых, так Джума не смогли бы атаковать всем скопом. Мора положила палец на сонную артерию чама и нажала сильно, но не так, чтобы раздавить её. Через мгновение чам отключилась, и когда она потеряла сознание, Джумы превратились в грязь, возвращаясь в её рот. Ах, простонела Мора, даже с выработанной стойкостью она ощущала эффект вещества. Но её план только достиг середины, теперь же ей предстояло нечто жестокое – убийство одного из шести героев. Ролония прекратила поиски и вскинула голову. В четвером они уже долго искали подсказки, ее глаза устали, и шея затекла. «Я не могу искать, Кон, – сказала Ролония уставшим голосом. Адлет прижал ладонь к колбу и подумал. «Дгуни, я могу уничтожить доказательства. Может, нам пора сдаться и вернуться в пещеру». Они уже пропустили время встречи, о котором договаривались. «Я могу уходить?» — спросил Ханс, почесав ягодицы. «Эй, хотя бы ради меня. Может, постараешься немного? Дашь денег, тогда я буду работать. Это называется предоплатой. Прости, но у меня нет денег». Адлет смотрел на гору Вечного Цветка. Они не получали сообщения от Моры, или хвастаться было нечем, или они были в ужасной ситуации. Пока Адлет смотрел вдаль, Голдов склонился к ногам Ханса. Он что-то поднял, что лежало там, и показал Адлету. «Это оно?» Адлет посмотрел на покрытый грязью предмет, а потом достал вещество, проявляющее следы к йому, и распылил на вещь. Он сглотнул, когда она стала оранжевой. «Ты знаешь, что это такое?» спросил Голдов. Не, что ты нашел? Ханс наконец-то сел. Но Адлет их не слышал. Бурная радость, шевелившаяся в его животе, заставляла дрожать всё тело. Адлет тут же направился прочь от храма, а все остальные побежали за ним. Теперь я понимаю истинную форму Дгунея. Осталось лишь придумать, как его убить, сказал Адлет, смеясь. Ладно, слушайте. Истинная форма Дгунея стай назад. Отвлечённый своей радостью, Адлет не заметил шум. Эта горная эхо Мора спускалась со склона горы, и когда он всё же услышал, его весёлое сердце тут же застыло. «Обсудим истинную форму отгонения немного позже!» — сказал Ханс, выхватывая меч. Мора ввела Фрэмми и Чама, что были без сознания наркотик, чтобы они ещё долго не просыпались, а потом она вышла из пещеры, села на камень и прижала к раскрывающейся голове. Но голова болела не от усталости или истощения. «Я точно готова!» Спросила она себя. «Ты жалкая». Насмехалась она над собой, и хотя она решила, что должна любой ценой спасти дочь, она всё ещё сомневалась. Перед глазами проносились лица её товарищей, они были ненадёжными и раздражали её, а порой они её даже злили. Но все они были хорошими молодыми людьми, они бы точно уничтожили Маджина и спасли мир ради неё. А всё закончится именно так, Море придётся одного из них убить». И когда она поняла это, перед глазами вспыхнули лица её семьи, которые она уже никогда не сможет увидеть. «Забудь о них!» — говорила она себе. Она не заслуживала видеть их. Она собиралась стать демоном. Нет, всё не так. Она уже давно стала демоном. Мора встала и, используя силу горного эха, закричала. «Адлет! Соляной барьер исчез!» Она выдохнула, а потом закричала снова. «Возвращайтесь! Барьер пал!»